полночь яхта перевезла пассажиров на корабль а в восемь часов утра корабль доставил посла и его друга в буле пока граф деляфарсгамо хлопотали о лошадях чтобы отправиться прямо в париж дартаньян поспешил в гостиницу, где согласно приказанию должны были ждать его воины. когда дартаньян вошел,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 каким образом исчез его казначей для этого я подождал благоприятные минуты восстановления короля Карла II, с которым мы друзья армия отвечала довольными взглядами на гордый взгляд дартанна. Когда король был восстановлен я возвратил монку его казначей правда немного поизмятого но все же целого и невредимого генерал монк простил мне,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 Господин Д'Артаньян,